Глава вторая. Возникновение жизни на Земле. Вопрос о происхождении жизни на Земле, а также, вероятно, и на других планетах, волновал человека с той поры, как он начал осознавать себя человеком, стал познавать себя и окружающий мир. Общий уровень знаний в древнем мире был не высок, и существовавшие в то время представления отличались своей фантастичностью. Так греческий философ Эмпедокл приписывал деревьям способность нести яйца. Ещё в 17 веке часть учёных всерьёз считала, что жизнь была создана творцом, а другие полагали, что существуют некие семена жизни, переносимые с планеты на планету метеоритами. Теория панспермии Третья группа учёных придерживалась того мнения, что жизнь зарождается сама собой благодаря некой жизненной силе. Это направление получило название витализм. Идеи виталистов господствовали в Средние века. Так, по теории самозарождения, рыбы могут зарождаться из ила, черви из почвы, мыши из грязи, мухи из мяса и так далее. Против этой теории выступил итальянский врач Франческо Реди, который на основе опытов с личинками мух доказал невозможность существования мифической силы жизни. Современное естествознание считает, что жизнь на Земле зародилась из неживого. Теория абиогенеза. Основоположником этой теории стал русский учёный Апарин. который в 1924 году высказал предположение, что при мощных электрических разрядах в земной атмосфере, которая 4,5 миллиардов лет назад состояла из аммиака, метана, углекислого газа и паров воды, могли возникнуть простейшие органические соединения, из которых затем образовались более сложные, вплоть до белков и нуклеиновых кислот. Это предположение На опытной основе доказал американский исследователь Миллер таким образом, что всё множество теорий и гипотез о возникновении жизни на Земле сводится к двум взаимоисключающим друг друга точкам зрения: биогенез теория возникновения живого из живого, и абиогенез возникновение живого из неживого. Как уже говорилось, современная наука рассматривает абиогенное возникновение жизни на Земле, считая эту теорию наиболее вероятной. Абиогенез состоит из трёх основных этапов. Этап первый абиогенное возникновение биологических мономеров. Этап второй образование биологических полимеров. Этап третий формирование мембранных структур и первичных организмов, протобионтов. Возможность абиогенного возникновения органических молекул из неорганических, как уже упоминалось, предложил в 1924 году Александр Иванович Апарин, и в 1929 году, независимо от него, английский естествоиспытатель Джон Холдейн Они исходили из того, что на первых этапах своего формирования земля имела очень высокую температуру. По мере остывания планеты тяжёлые элементы перемещались к её центру, а более лёгкие оставались на поверхности. Начался период дождей, вследствие чего образовались моря и океаны. Атмосфера состояла из свободного водорода и его соединений, аммиака, метана, углекислого газа и паров воды. В горячей дождевой воде эти соединения, а также соли и другие вещества, вымываемые из поверхностных слоёв земли, растворялись. Благодаря отсутствию в первичной атмосфере кислорода и озона, ультрафиолетовые лучи и ионизирующее излучение воздействовали на поверхность Земли с большой интенсивностью. Огрозы были часты и необычны по силе. Под влиянием ультрафиолетовых лучей, проникающего излучения и электрических разрядов между веществами, растворёнными в первичном океане, происходили химические реакции и образовывались органические соединения. В 1953 году Стэнли Миллер пропуская электрические разряды через смесь воды, метана, аммиака и водорода под давлением и при температуре 80 градусов, получил простейшие жирные кислоты, а также мочевину, уксусную и муравьиную кислоты и некоторые аминокислоты, вещества, из которых состоят молекулы белков. Ра возможность абиогенного синтеза органических соединений подтверждается также тем, что некоторые из них обнаружены в космическом пространстве. Вторым шагом на пути возникновения жизни на Земле был процесс концентрирования органических веществ и образования биополимеров по предположению Апарина. Он происходил в силу присущей всем высокомолекулярным веществам способности самопроизвольно концентрироваться и образовывать так называемые коацерваты. Явление коацервации состоит в том, что при некоторых условиях, например, в присутствии электролитов, высокомолекулярные вещества отделяются от раствора, но не в форме осадка, а в виде более концентрированного раствора или коацервата. Исследование о паринах показали, что коацерваты способны поглощать из окружающего раствора различные вещества. Это напоминает процесс питания, а в результате поглощения веществ коацерват увеличивается в размерах, что внешне сходно с процессом роста. Вещества, поглощённые коацерватом, вступают между собой в реакцию, а продукты этой реакции выделяются в окружающую среду. И это напоминает процесс выделения, а между капельками коацервата происходит даже нечто напоминающее борьбу за существование, в результате которой в целости остаются капельки более устойчивые, более приспособленные к окружающей среде. А вокруг коацерватов, богатых органическими соединениями, возникли слои липидов, отделивших коацерват от окружающей водной среды. Липиды преобразовались в ходе эволюции в наружную мембрану. Возникновение мембраны, обладающей способностью к избирательной проницаемости, содействовало развитию всё более совершенных саморегулирующихся систем. Вплоть до возникновения первых клеток появляются примитивные безъядерные клетки прокариоты. Важной ступенью к жизни явилось возникновение молекул, способных к самовоспроизведению. Это, вероятно, были простейшие нуклеотиды. Сборка на молекуле, такой же по составу и структуре другой молекулы, означала возникновение нового принципа химического синтеза, матричного синтеза, столь характерного для живых систем. Первые организмы были гетеротрофами. так как использовали готовые органические вещества, по мере размножения организмов запасы органических веществ в первичном океане иссекали, а синтез новых не поспевал за потребностью. Крупным шагом на пути эволюции жизни было возникновение автотрофного питания у некоторых организмов. а возникла способность к самостоятельному синтезу органических веществ из неорганических веществ окружающей среды. Энергию, необходимую для такого синтеза, некоторые организмы стали освобождать путём простейших химических реакций окисления и восстановления. Так возник хемосинтез. Крупным прогрессивным изменениям было возникновение фотосинтеза. В период возникновения жизни, как в атмосфере, так и в океане, не осталось свободного кислорода. Этот активный элемент был связан другими элементами, поэтому первоначально организмы получали энергию путём бескислородных реакций органических веществ. Этот путь получения энергии малоэффективен. С развитием фотосинтеза И появлением в атмосфере и воде свободного кислорода возник новый путь освобождения энергии кислородный путь расщепления. Это способствует появлению аэробных бактерий. Земля в период возникновения на ней жизни подвергалась интенсивному воздействию излучения солнца, которое было губительно для всего живого. Поэтому первоначально жизнь была возможна лишь в океане. По мере развития растений происходило накопление кислорода в атмосфере. Часть его превращалась в озон, обладающий способностью интенсивно поглощать ультрафиолетовое и ионизирующее излучение. А в результате стала возможна жизнь на суше. Часто спрашивают... Возможно ли возникновение жизни на Земле небиологическим путём в наше время? По-видимому, невозможно, так как если бы где-нибудь произошло образование органических веществ, они немедленно были бы поглощены гетеротрофными организмами. А в наше время живые тела возникают только биологическим путём, то есть в процессе размножения подобных себе существ. Начальные этапы биологической эволюции. После возникновения фотосинтеза и аэробного типа обмена, важными биологическими событиями следует считать появление эукариот и многоклеточности. Некоторые гетеротрофы пошли по пути приведшему к образованию эукариотических клеток. Часть из них вступила в симбиоз с аэробными бактериями. проглотив бактерии, гетеротрофы не расщепили их на составляющие молекулы, а сохранили в качестве энергетических станций, называемых сегодня митохондриями. Такие симбионты дали начало царствам животных и грибов. А другая же часть первичных гетеротрофов заключила союз не только с аэробными гетеротрофами, но и с первичными фотосинтетиками, сохранив последнее в качестве хлоропластов. Такие симбионты дали начало царству растений. Возможности эукариот по использованию среды еще большие. Связано это с тем, что организмы, обладающие ядром, имеют диплоидный набор всех наследственных задатков – генов. Появление двойного набора генов – сделало возможным обмен копиями генов между разными организмами одного вида, появился половой процесс. Благодаря созданию новых многочисленных комбинаций генов, разнообразие живых организмов значительно увеличилось. Одноклеточные организмы быстро размножились на планете, однако их возможности в освоении среды обитания ограничены. Около 2,6 миллиардов лет назад появились многоклеточные организмы. Основу современных представлений о возникновении многоклеточных организмов составляет гипотеза Мечникова, гипотеза фагуцителлы. По предположению учёного, многоклеточные произошли от колониальных простейших, жгутиковых типа вольвокс. Среди клеток колонии выделяются Движущиеся клетки, снабжённые жгутиками, они выполняли функции восприятия внешних раздражителей, а также защиты и функцию движения. Из подобных клеток развивалась покровная ткань эктодерма. Питающие клетки, фагоцитирующие добычу и уносящие её внутрь колонии. Из этих клеток образовалась энтодерма, выполняющая пищеварительную функцию. Часть клеток специализировалась на выполнении функции размножения. Они стали половыми клетками. Так колония превратилась в примитивный, но целостный многоклеточный организм. Потребность в увеличении скорости передвижения, необходимого для захвата пищи, благоприятствовала дальнейшей дифференцировке, что обеспечило эволюцию многоклеточных животных и растений. и привела к увеличению многообразия форм живого. Таким образом, возникновение жизни на Земле носит закономерный характер, и её появление связано с длительным процессом химической эволюции. Появление первых клеточных форм ознаменовало начало биологической эволюции, начальные этапы которой характеризовались появлением эукариотических организмов, полового процесса, и возникновением первых многоклеточных организмов